Глава 30. Сам решу эту проблему. Джаред. Я ждал Микаэлу с таким нетерпением, что даже на месте сидеть спокойно не получалось. Сынок, ты сегодня какой-то взволнованный, донеслось со стороны матушки, которая, конечно же, все заметила. Я того же мнения, поддакнул отец, всегда поддерживающий позицию своей супруги. Что-то случилось? Нет, мотнул головой. Все хорошо. И будет еще лучше, если во взгляде Мики, которая должна войти сюда с минуты на минуту, я увижу смущение и нежность. Только сейчас, сидя за столом, ко мне пришло осознание, какую ошибку я совершил. Вместо завтрака нужно было мчаться к дочери генерала, но я, охваченный эмоциями, даже не подумал об этом. Хотя и так понятно, что Лайер попытается вырвать столь дорогие сердцу моменты из мыслей Микаэлы. И помешая я ему сейчас, он все равно найдет время и место для своих гнусных деяний. «Ни Микаэлы, ни Лайера», — вздохнула матушка, посыпая солью мою рану. «Не представляю, как потом будешь выкручиваться, когда Мике все станет известно». Посылал я ему свои мысли. «А зная ее, она обязательно докопается до правды». Время шло, а терпения оставалось все меньше, ведь его вымещала нервозность, с которой справиться уже не получалось. И вот двери обеденной залы распахнулись, а я затаил дыхание, вглядываясь в образ моей магианы, которая... Присела в реверансе перед королем и королевой, а затем просто послала мне милую улыбку, сказавшую о многом. «Не помнишь!» — хотелось заорать во все горло. «Ты ничего не помнишь!» Мысленно хватал скатерть и рывком сдергивал ее со стола, отправляя на пол всю посуду и еду, расположившуюся на ней. «И как долго ты собрался вести столь грязную игру!» Тяжело дышал, невозможно было выровнять дыхание. «А где, милая?» — спросила матушка, поглядывая в мою сторону. «Сказал, что сейчас подойдет. Мы встретились с ним на лестнице, и он вспомнил, что забыл что-то в покоях, пожала плечами Магиана, принимаясь за завтрак. Не удавалось контролировать себя. Взгляд вновь и вновь устремлялся к ней, и дико бесило, что вместо чувственной Микаэлы передо мной опять сидело бездушное создание в ее оболочке. «Сын, ты куда?» — донеслось вслед, когда я поднялся из-за стола, извиняясь и направляясь на выход. «Что-то аппетит пропал». Покинув обеденную залу, направился к центральной лестнице с целью дойти до своих покоев, но стоило подняться на третий этаж, где расположилась Микаэла, как взгляд уловил движение. Повернув голову, заметил ненавистного эльфа, неспешно идущего мне навстречу. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» Потребовал немедленного ответа, смотря на него так, будто готов разорвать на куски. «Гостевое крыло в другой стороне замка». Приходил за этим, усмехнулся он, доставая из кармана брюк сложенный лист бумаги. Мое послание, Микаэле! Узнавание, как и осознание, что именно там написано, пришло стремительно. Что? улыбался Лайер, решил схитрить? Прости, но не вышло. Какого черта ты творишь? не выдержал, сходя с ума от ярости. Я уже сказал тебе, пожал плечами эльф. Хочешь, повторю еще раз: добейся ее! Добьюсь! Вырвался рык из моей груди. Я решительно подался вперед, сжимая пальцы в кулаки. «А потом добью тебя, потому что Мика явно спасибо за твою помощь не скажет. Там уже и не так важно», — хмыкнул эльф, поднимая мое послание на уровень своего лица, которое по его велению вспыхнуло, осыпаясь пеплом. «Главное, что она будет счастлива». Смотрел на него ненавидящим взглядом в эти самые мгновения жалея, что являюсь принцем и наследником земель Рохран. Мне нельзя было вступать в конфликт с иностранным гостем, за которого просил сам король ушастых. А так хотелось. Понимал, он достойный противник и готов был выложиться по максимуму, чтобы Лайер харкал кровью за содеянное. «Неважно, какие у тебя намерения, ты не имеешь никакого права вмешиваться в ее судьбу», не выдержал, злобно выплевывая сквозь зубы. «Таково мое желание, и мне все равно, что ты об этом думаешь», прилетела равнодушная в ответ. Как же выводила из себя его уверенность, Он будто знал, что выйдет сухим из воды. «Ты заплатишь за это, и цена, поверь, будет высокой!» Сверкнув яростью во взгляде, я продолжил подъем по лестнице, ступая в свои покои. «Ушастый упырь!» Нехорошо так выражаться будущему королю, донеслось сбоку. Мгновенно сместив свое внимание, увидел стоящего в тени отца Микаэлы. «Генерал?» — кивнул, натягивая маску собранности на лицо. «Приветствую вас! И я вас, ваше высочество!» Мужчина оттолкнулся от стены, неспешно направляясь ко мне. Каждый его шаг отражал уверенность в этом воине. Он знал, на что способен, и понимал, среди врагов ему нет равных. «Чем обязан?» — спросил, не представляя, чем именно связан его визит. «Неужто не догадываетесь?» — вскинул он брови, останавливаясь напротив. «Были, конечно, некоторые предположения, но я не мог утверждать, что они правильны. Это может длиться вечно?» Сорвались слова с губ генерала Теней, смысл которых был не совсем понятен. «Я про браслет». «Браслет?» — нахмурился я. «Да», — кивнул главный страж королевства, ведь именно через него Лайер контролирует мысли и эмоции Микаэлы. Я был в шоке от услышанного. «Вот, значит, в чем дело, скажу честно», — продолжил генерал. Первым моим порывом, когда я обнаружил вмешательство эльфа в голову и сердце моей дочери, было стереть его в порошок. А ведь у него хватит сил для этого. Но потом, охладив свой пыл, я пришел к выводу, что это не самое лучшее решение, которое может повлечь за собой множество последствий. Разведов удалось выяснить, что браслет не получится перерезать, порвать или сдернуть, так как он создан из магии Лайера. Эльф постоянно подпитывает свое творение, черпая силы из собственного резерва. Снять его смогут только он и Микаэла. И если учесть, что она под воздействием, то на ее помощь рассчитывать не стоит. Эмоции бурлили во мне. Виделся только замкнутый круг, в котором я постоянно открываю душу перед дочерью генерала. Она отвечает мне взаимностью, а ушастый гад потом вырывает это из ее памяти. «Можно, конечно, пойти и рассказать обо всем вашему отцу?» «Не надо», — мотнул я головой. «Я сам, сам смогу решить эту проблему. И даже знаю, как».